Глава 1372. Наследник предателя. Хан Сень решил, что у него есть шанс спрятаться в скрытой долине, однако ему нужно было пробежать еще около 30 миль, а это было большое расстояние, учитывая, что юноша был в такой опасности. Парень снова споткнулся и, осознавая, что не успеет уклониться от атаки, призывал свой защитный зонд. Когда копье ударило по нему, то он смог выдержать, но послышался такой ужасный звук, что казалось, будто зонт сейчас развалится. После такого мощного удара Хан Сень снова отлетел достаточно далеко, благодаря чему расстояние между ним и врагом увеличилось. Несмотря на то, что на теле парня было много кровоточащих ран, у него улучшилось настроение. Парень использовал зонт, рассчитывая на то, что тот сломается, но зато ему удастся остаться в живых. Хан Сень подумал, что возможно, благодаря сутру Дун Сюань и чёрному кристаллу, он будет намного прочнее, чем должен быть. Но благодаря защите зонта, Хан Сень смог лучше сосредоточиться на том, чтобы побыстрее добраться до скрытой долины. Однако Нань Летянь не хотел отпускать юношу. Он залетел и продолжал пытаться проткнуть парня своим копьём. Жажда крови мужчины была чудовищной. Хан Сен использовал свой защитный зонт в те моменты, когда понимал, что не может уклониться от атаки. Но из-за очередного сильного удара юноша полетел вниз и врезался в камни. Через мгновение он осознал, что застрял между двумя большими валунами. В это же время другой валун покатился и значительно повредил руку юноши. Хан Сен не успел выбраться, как перед ним появился мужчина с поднятым копьём. Парень оказался в ужасном положении, но хуже всего было то, что он не знал, кем был его враг. А он до сих пор не мог понять, почему Нань Летянь начал его атаковать. Парень не сделал ничего такого, что могло бы настолько разгневать мужчину. Возможно, человек был из Анжелген, принадлежащей семье Цжао, однако такое оказалось маловероятным. Они были очень известными, но среди них не было никого по имени Нань Летянь. К тому же, они наслаждались своей жидкостью, которую кололи каждый раз перед началом сражения, но этот человек не сделал ничего подобного. Также этот мужчина не мог быть из боевого зала Железного кулака. Хан Сень недавно сражался с Дзя Шидао и узнал, что он не был таким же сильным, как тот, кто его преследовал. Подожди. Ты из Кровавого легиона? Я хороший друг возмездия бога. Хан Сень решил, что он действительно может быть членом этой организации, поэтому решил попробовать упомянуть об этом. Услышав это имя, Нань Литянь неожиданно остановился. Но как только Хан Сень вздохнул от облегчения, Нань Литянь сказал: "Конечно, конечно, вы предатели и хорошие друзья". Облегчение юноши быстро испарилось. А мужчина после своих слов стал более разгневанным и вложил в свою атаку больше скорости и силы, запустив копьём в Хан Сэня. Но к этому времени юноша уже успела освободиться, поэтому смог увернуться. К большому сожалению, Хан Сень понял, что упоминание о возмездии бога только усугубило его ситуацию. Однако это помогло кое-в чём разобраться. Похоже, что Нань Литянь был членом клана Уледиона. Бум. Зонт помог заблокировать атаку, но юноша, отлетев, ударился о каменную стену. Скотившись на землю, он начал сплёвывать кровь. Хан Сэн испытывал ужасную боль, но собравшись силами, смог уклониться от следующей атаки. Затем он сказал: "Я также друг вашего вице-лидера, Малыша-призрака. Я неплохой парень". Но Нань Литянь выкрикнул: "Прет. Как ты можешь быть другом вице-лидера?" Хан Сень был сильно рассержен из-за такого обращения мужчины, и ему это порядком надоело. Он закричал «Черт! Ты продолжаешь утверждать, что я чертов предатель, а ты знаешь, чей я наследник!» «У тебя есть реликвия! Ты наследник Хан Цзинь-Джи!» Говоря, Нань Ли Тянь продолжал атаковать. Хан Сень уклонялся из последних сил, используя на полную свою силу с показателем в 10 тысяч очков. Но, судя по всему, у его врага этот уровень достигал двадцати тысяч очков. К счастью, юноша использовал нефритовую кожу. Если бы на его месте оказался кто-то другой, не обладающий этим навыком, то его уже давно убили бы. «Ты говоришь об этом кулоне? Но я нашел его на земле. Я просто забрал его, решив, что он неплохо выглядит», сказал Хан Сень, достав свой кулон кошке с девятью жизнями. На самом деле Хан Сень хотел выиграть время, чтобы успешно добраться до Скрытой долины. Ты настоящий наследник предателя. Ты, как и он, просто кусок дерьма, ответил Нань Ля Тянь, продолжая свои бешеные атаки. Чёрт, копьё пронзило его броню и плечо. Теперь его рука была обездвижена. До Скрытой долины оставалось ещё некоторое расстояние, но если всё будет так продолжаться, то он скорее всего умрёт. Хан Сень решил больше не уклоняться. Он поднял свой защитный зонт и призвал яйцо. Копье ударило по зонту. Парень отлетел и выронил зонт, который отлетел от него. После этого Хан Сень запустил в нань летяние яйцо. Однако мужчина успел от него увернуться. Но после того, как яйцо пролетело мимо его головы, оно ударилось о камень и отскочив полетело ему в ухо. Мужчина поднял копье и отбил яйцо, так как не знал, какой силой оно обладало. Однако этого было достаточно, чтобы яйцо подействовало на копье, которое причинило много боли парню. Теперь оно стало резиновым, правда на мужчину, держащего это оружие, эффект не распространился. После этого яйцо вернулось к Хан Сеню. Как раз в этот момент Нань Летянь снова попытался ударить юношу. К этому времени Хан Сень уже успел схватить зонт и выставить его перед собой. Глава 1373. Плохое сражение с Нань Литянем. Резиновое копье столкнулось с зонтом Хан Сеня. Юноша надеялся, что этот удар будет слабым, однако он все равно был довольно мощным, а копье смогло остаться немного твердым. После удара парень отлетел на небольшое расстояние. Сначала он подлетел в воздух, а затем ударился о скалистую поверхность. Но, к счастью, повреждения были намного меньше. Состояние юноши осталось прежним. Кроме того, пока Хан Сень находился в воздухе, он призвал яйцо и запустил его в скалу, о которую должен был удариться. Поэтому в итоге он приземлился на мягкую поверхность. Скалистая поверхность стала похожа на губку, поэтому Хан Сень спокойно встал. Он быстро отпрыгнул, так как понимал, что Нань Ле Тянь через мгновение будет перед ним. Юноша выставил зонт перед собой, а мужчина тем временем отозвал своё мягкое копье и призвал зелёный меч. Теперь он начал атаковать новым оружием. Хан Сень снова призвал яйцо и бросил его. Но юноша не задал ему конкретной траектории, поэтому оно, как сумасшедшее, начало метаться по воздуху. В итоге яйцо оказалось прямо перед нон летянием. Мужчина вытянул руку, чтобы схватить его, но оно, подобно пуле, пролетело мимо руки и оказалось перед лицом мужчины. Но неожиданно появился колокол, он накрыл яйцо, а затем упал на землю. Хан Сень слышал, как под этим колоколом подпрыгивает его яйцо и понял, что оно не может выбраться наружу. К сожалению, яйцо не могло пробивать предметы, поэтому, оказавшись под колоколом, оно не могло оттуда выбраться. Дзинь, дзинь, дзинь. Нань Ли Тянь трижды ударил по зонту Хан Сеня и, наконец, смог выбить его из руки парня. «Иди к черту!» — закричал Нань Ли Тянь, а затем крепко схватил меч и замахнулся им на Хан Сеня. Видя, как к нему приближается зеленый меч, Хан Сень не смог сдержать улыбку. Мужчина решил, что юноша начал сходить с ума, ведь он был уверен, что сейчас убьет его, разрезав тело наглеца пополам. Но неожиданно Нань Летянь ощутил сильную боль в глазу. Он моргнул, а потом увидел, что Хан Сень исчез. Парень увернулся от его удара и прицелился ударить его в грудь. Нань Литянь заревел от ярости. Он немного отошёл и собирался ударить Хан Сяня кулаком, а парень уже наносил ему удар своей ладонью. Кулак Нань Литяня и ладонь Хан Сяня столкнулись. Однако не последовало никакой ударной волны. Несмотря на то, что пальцы юноши были на кулаке мужчины, не было видно ни капли крови. Тело Нан Литяня начало дёргаться. Мужчина попытался закричать, но что-то сдавило ему горло, и он не смог произнести ни звука. После небольшой паузы из его рта сильно потекла кровь. Мужчина испытывал ужасную боль. Ему казалось, что тело изнутри разрывают на части. Боль продолжала усиливаться, и вскоре Нан Литянь больше не мог контролировать себя. Он начал вертеться, размахивать кулаками. Казалось, что он с кем-то дерется. В это время Хан Сень был сильно удивлен. Он не мог понять, почему его супершлепок не смог нарушить структуру этого человека. Однако юноша решил, что это из-за того, что Нан Ли Тянь был слишком сильным. Но хотя молодой человек не смог убить этого мужчину, его удар явно нанес тому серьезные повреждения. Похоже, что он смог только слегка повредить какую-то структуру. Хан Сень понял, что ему нужно больше силы, чтобы окончательно уничтожить своего врага. Когда Хан Сень собирался нанести следующий удар, Нань Ли Тянь начал защищаться и призвал щит. Однако ладонь Хан Сеня без каких-либо проблем разбила его щит. Нань Ли Тянь был в шоке и продолжал терпеть сильную боль. Однако самой яркой его эмоцией был гнев. Ему ещё сильнее хотелось убить Хан Сэня. Мужчина запустил в парня свой зелёный меч, надеясь, что сможет того пронзить. Из-за большой разницы в их силе Хан Сэн не мог быстро и достаточно эффективно уклоняться от быстрых и мощных атак Нань Литяня, поэтому юноша снова выставил перед собой защитный зонт. Когда у Хан Сэня появилась возможность Он быстро отпрыгнул в сторону, разбил колокол и забрал своё яйцо. Юноша не стал медлить и после этого на полной скорости направился в сторону скрытой долины. Най летянь последовал за ним, однако не смог быстро его догнать. Мужчина продолжал пытаться нанести юноше повреждения, несмотря на то, что защитный зонт сдерживал атаки, он не смог полностью защитить Хан Сэня. Поэтому парень продолжал страдать от непрекращающихся атак своего врага. К счастью Нан Литянь был в не очень хорошем состоянии, так как невыносимая боль никуда не исчезла. Мужчина медленно отставал, и вскоре Хан Сэнь скрылся. Не было сомнений в том, что он добрался до скрытой долины, куда так долго стремился попасть, но Нан Литянь продолжал идти за ним. Он стал последним юношей, и теперь убийство Хан Сэня стало его главной целью. Скрытая долина была длинной и широкой. Она вся была покрыта различными колючими и вьющимися ген растениями. Деревья, росшие там, были огромными, а их широкие стволы окутывали толстые лозы. Оказавшись в середине этих зарослей, Хан Сэнь заметил, что даже солнечные лучи не могут проникнуть сквозь них. и юноша стал оказаться, что он оказался в зеленой пещере. Глава 1374. Скрытая долина. После того, как Хан Сень оказался в странном месте в скрытой долине, юноша почти сразу ощутил, что его аура от сутры Дун Сюань стала перегруженной. Этот трудный лабиринт было очень сложно обработать, поэтому его восприятие начало искажаться. Конечно, Хан Сенью не обязательно нужно было использовать восприятие как радар. Юноша всё равно мог ощутить жизненные силы вокруг себя. Оказавшись в этом необычном районе, Хан Сень немного замедлился, но Нань Литянь продолжал его преследовать. Однако его ноги путались в густых зарослях растений, но Хан Сенья это не останавливало. Юноша использовал сутру Дун Сюань и Небесный Го, чтобы уклониться от каждой лозы и каждого листочка, который тянулся к его ногам. Среди потрясающих высоких деревьев и множества разных растений плелись лозы. Глядя на этот пейзаж, Хан Сень вспомнил о времени, когда он находился в третьем святилище. Многие лозы были настолько толстыми, что даже Нань Ли Тянь не мог их разрубить, чтобы пройти – Мужчина был вынужден их обходить, но зато, наконец, у хан Сеня было преимущество. Он обладал невероятной маневренностью, поэтому продолжал пробираться в самые заросшие, отдаленные части скрытой долины. Зеленая корова говорила, что в этой долине очень много странных растений. Там были деревья, состоящие из множества переплетенных змей, Также можно было увидеть лозы с налитыми кровью глазными яблоками, которые еще и моргали. Хотя большинство растений не стремились навредить тем смельчакам, которые пришли сюда для исследований, но среди них встречались и смертельные. Поэтому Хан Сень все время должен был быть осторожным и следить не только за тем сумасшедшим, который гнался за ним, но и за тем, чтобы не споткнуться в этой местности». Но для Хан Сеня здесь было то, что он искал. Парень хотел привести Нан Литяня к какому-нибудь растению, которое могло бы поглотить человека. Если он будет достаточно хитрым, то это поможет ему избавиться от своего преследователя. Неожиданно, недалеко Хан Сень обнаружил растение, которое обладало невероятной жизненной силой. Оно пылало, как яркий костер. Юноша устремился к нему, собираясь сделать так, чтобы растение заинтересовалось Нань-Литянем, который продолжал его преследовать. Когда Хан Сень был на расстоянии в 10 метров от этой жизненной силы, он ничего не мог толком разобрать. Это растение напоминало настоящий бардак. Хан Сень начал замедряться, а Нань-Литянь воспользовался возможностью и стал догонять юношу. Мужчина устремился вперёд, подняв свой меч. Он хотел нанести последний, заключительный мощный удар. Когда его оружие достигло цели, послышался металлический ляск. Когда Хан Сенья ощутил, что его враг очень близко, то поднял голову. Только теперь он заметил, почему ударил в рак. Это был большой нефритовый ствол, который он не видел ранее. Похоже, что это дерево только появилось. Рассматривая его, Хан Сень увидел его корни. Также он увидел много нефритовых быков, которые были в земле. Над землей торчали только их головы. Один из быков увидел Хан Сеня и уставился на него своими красными, пугающими глазами. Похоже, что Нань Летянь ударил порогу одного из быков, Хансейн только сейчас понял, что та невероятная мощная жизненная сила, которую он обнаружил, была совокупностью этих быков и дерева. М-м-м-м! Неожиданно бык, которого ударил Найн-Литянь, начал мычать. После этого существо быстро начало выбираться из-под земли. Бык опустил голову, а из его ноздрей вырвалось пламя. Он выглядел сумасшедшим и, похоже, собирался атаковать не только Нань Литяня, но и Хан Сэня. Существо собиралось проткнуть их своими рогами. Скорость существа была ужасной. Хан Сень ещё не успел отскочить, а бык уже был прямо перед ним. Юнэунау успел втянуть руку, пытаясь схватить существо за рог. Однако, когда его пальцы коснулись рога, то существо подняло голову и подбросило Хан Сэня высоко в воздух. он оказался среди верхушек деревьев. Во время своего полета парень сломал несколько веток, но, врезавшись во что-то мягкое, остановился. В итоге Хан Сень понял, что оказался внутри серебряного цветка. Бутончик внутри был размером с двуспальную кровать. Там было очень мягко и удобно. Это было довольно неожиданно и приятно. Хан Сень ощутил облегчение – Похоже, что в этот момент за весь этот день он наконец оказался в безопасности. Но вскоре юноша понял, что это место не подходит для отдыха. Хан Сенью видел, что Нань Литянь также подлетал вверх и приземлился недалеко от него. Его враг оказался на другом, точно таком же цветке. Хан Сенью очень хотелось сбежать отсюда и не дожидаться того, что будет дальше. К тому же очень часто самое безобидное на вид растение на самом деле было ужасным. Когда парень попытался двинуться, он в этом убедился. Несколько лоз от этого цветка быстро устремились к юноше, собираясь его схватить. Хан Сень тут же посмотрел на Нань Летяня. Мужчина оказался в такой же ситуации, на него тоже нападал цветок и лозы. Вскоре их настолько крепко окутали лозы, что оба стали похожи на мумий. Хан Сень уже решил, что оказался в хищном цветке. Однако после того, как их тела полностью окутали, больше ничего не происходило. Цветок не выделял никакой ядовитой кислоты, и у него не было зубов, которые могли бы их съесть. М-м-м-м-м-м-м! Бык, глядя на них, громко замычал, а затем начал погружаться в почву. Сначала существо засунуло в землю голову, вскоре на поверхности остался только его хвост, который очень напоминал корень. Хан Сень даже не мог предположить, насколько мощным и выносливым было это дерево. В данный момент юноша ничего не мог сделать, поэтому он начал внимательно рассматривать это дерево. Парень заметил, что вокруг дерева находилось восемь быков. Также на этом дереве было много серебряных цветов. Они были такими же, как те, в которых оказались двое мужчин. Оглянувшись, Хан Сень увидел, что Нань Летянь пытается вырваться, но то, что его окутывало, оказалось более прочным, чем мужчина ожидал. "Почему ты меня преследуешь? Ты можешь мне сказать? Неужели ты действительно готов так рисковать своей жизнью только ради того, чтобы меня убить?" спросил Хан Сень. Хан Сень до сих пор был уверен, что смог бы избежать от этого мужчины, но когда он понял, что они вдвоём в ловушке, то решил попробовать узнать как можно больше от своего врага. "Я должен убить предателя", холодно ответил Нань Литянь. "Я думал, что ты хочешь забрать мой кулон кошки с девятью жизнями", сказал Хан Сень. "Кому он нужен? Это просто кулон, который принадлежит вашей семье". Нань Ли Цянь ответил таким тоном, будто его унизило это предположение. Хан Сень взглянул на мужчину. Ему показалось, что его реакция была довольно странной. Глава 1375. Супер тело короля духа. Максимальный. «Почему ты не хочешь вернуть реликвию кровавого легиона?» – нахмурившись, спросил Хан Сень. На лице Нань Летяня появилось суровое выражение, и он вместо ответа спросил: "Скажи мне, ты наследник Хан Цинджи? Моего прадеда действительно звали Хан Цинджи, однако он не имеет отношения к специальной команде голубых кровей", ответил Хан Сень. Похоже, что мужчина о чём-то задумался, так как он нахмурился и молчал. Неужели он не наследник Хан Цинджи? — пробормотал Нань Летянь. Затем мужчина снова замолчал и лишь через время заговорил опять сам с собой. «Если нет, то зачем ему эта реликвия? Он не может просто так носить ее на себе». «Ты мне так и не сказал, почему считаешь, что это принадлежит моей семье?» — спросил Хан Сень. Ему казалось, что слова его врага были какими-то странными. «Если ты не наследник Хан Зэнь Джи, то это не имеет значения». Однако ты узнал мою личность, а это нарушение, поэтому я не могу оставить тебя в живых. За это ты должен умереть, сказал Нань Литянь и призвал кинжал, собираясь попробовать атаковать Хан Сэня, который был на соседнем цветке. Сейчас они вдвоём находились в ловушке, поэтому Хан Сэнь не сможет ничего сделать, чтобы уклониться от оружия. У него было кольцо сердца демона, его кристаллическое яйцо и защитный зонт. В итоге юноша призвал защитный зонт, чтобы защититься от кинжала, который его враг мог контролировать с помощью разума. Кинжал ударился о зонт. Это оружие не смогло его пронзить. После этого Нань Летянь призвал свой зелёный меч и прицелился в горло Хан Сэню. У юноши не было времени, чтобы переместить свой зонт и заблокировать приближающееся оружие, поэтому меч направлялся прямо к своей цели. Использовав супершлепок, Хан Сень попытался повредить лозы, которые его сдерживали. Однако ему не удалось ничего сделать. Теперь он понял, что это дерево соответствовало силе существа со священной кровью, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, это не имело значения. Видя, что меч продолжает приближаться, у Хан Сеня остался только один шанс на спасение. Он активировал супер-тело короля духа, надеясь, что у него появится достаточно силы, чтобы выбраться из этой ловушки. Тело Хан Сеня, его глаза, волосы стали белыми. Волосы теперь были намного длиннее и развивались вокруг его головы, будто он находился под водой. Юноша уже приготовился использовать свои силы, чтобы разорвать лозы и уничтожить серебряный цветок, Но неожиданно ловушка сама отпустила его на свободу. Сначала юноша подумал о том, что дерево ощутило его силу и не желая пострадать, решило его отпустить. Но потом он увидел, что лозы, удерживавшие его тело, устремились к зелёному мечу, который был уже очень близко, и начали быстро опутывать того. Это было сделано, чтобы его защитить. Что происходит? Хан Сеньу казалось это очень странным, ведь это дерево поймало их двоих, поэтому юноша был уверен, что оно их в рак. Затем цветок создал для Хан Сэня платформу. Нань Литянь был шокирован. Он не мог понять, почему это мощное генное растение перешло на сторону парня. Почему тебя окружает аура духа? И почему ты пахнешь как существо? Кто ты? Найн Ли Тянь еще не видел ничего подобного. Мужчина на самом деле был очень удивлен. Хан Сень взглянул на свое тело и ощутил, что его тело действительно окутывает аура и духа, и существа. Казалось, что в нем смешано множество существ, некоторых даже сам молодой человек не мог распознать. Парень сразу подумал о том изменении, которое появилось возле его супертела короля духа. Обычно тех, кто был выше королевских духов, называли императорами. Слово «супер» присоединяли только к существам. До этого времени Хан Сень не знал, что может использовать силу и ауру как существа, так и духа. Похоже, что слово «дух» в его названии имело общее значение. Оно было синонимом энергии, души или сущности. Это вовсе не означало, что он мог становиться настоящим духом, которые обитали в святилищах. «Кто я? Не имеет значения. Из-за того, что ты множество раз хотел меня убить, твоя жизнь больше для меня ничего не значит». Хан Сень направился к Нань Литяню и воспользовался тем, что мужчина был шокирован происходящим. Цветки продолжали создавать платформы, по которым Хан Сень мог спокойно идти. Чем быстрее двигался парень, тем быстрее они появлялись. Юноша шел по безопасной дороге из цветов, которая привела его к Нань-Литяню. Оказавшись возле своего врага, Хан Сень спросил. «Кто ты в Кровавом Легионе? Какую ты занимаешь позицию?» Нань-Литянь, все еще находящийся в ловушке, ответил. «Я преемник Лихэня». «Ты один из тринадцати?» – спросил Хан Сень. Хотя Нань Летянь был сильным, но юноша считал, что он не был сильнее возмездия бога. «Не совсем. Я просто несу их факел», — быстро ответил Нань Летянь. «Разве это разное?» — спросил Хан Сень. Он мало что знал о том, как устроен Кровавый Легион. «Чтобы стать одним из тринадцати, нужна чистая кровь, а я не являюсь обладателем такой крови», — ответил мужчина. Неожиданно Хан Сень услышал шум. Обернувшись, юноша увидел, как Бао-Эр едет верхом на красном пони. Затем существо спокойно привезло девочку к Хан Сенью. Юноша подумал о том, что на них могут напасть те нефритовые быки, поэтому быстро спрыгнул на землю, чтобы их встретить. «Папочка!» Как только появилась возможность, девочка быстро запрыгнула на руки к Хан Сенью. Затем юноша увидел, что Красный Пони держал его замок Золотого Дракона. Через мгновение юноша понял, что он притащил сюда и самого Единорога. Хан Сень был в восторге. Он даже не ожидал, что Красный Пони на такое способен. Существо бросило на землю перед парнем замок Золотого Дракона, чтобы он мог его отозвать. Посмотрев на Единорога, Хан Сень понял, что он долго пытался освободиться – Золотая верёвка глубоко впилась в плоть существа. Это было отвратительное зрелище. Глава 1376. Беспорядочная ситуация. Чёрный единорог уже задыхался. Он почти не мог кричать и шевелиться. Верёвка глубоко врезалась в его тело. Его горло было почти полностью передавлено. Существу еле-еле хватало воздуха, глаза начали медленно закатываться. Хан Сень достал оставшийся рог и вонзил его в шею существа, чтобы побыстрее прекратить его мучения. Так как он все еще использовал режим супер-тела короля духа, то легко убил этого единорога. Его рог пронзил шею так, будто горячий нож прошел сквозь масло. Информация о... Убито существо мутант Ветряный единорог. Получена душа существа. Генное ядро уничтожено. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Затем Хан Сень отозвал свой замок Золотого дракона и вернулся к Нань Летяню и сразу задал вопрос: "Почему вы, люди, не хотите эту реликвию?" Мужчина ответил: "Она может быть только у президента". «Иначе она ослабит твою кровь». «Ты говоришь о силе голубой крови?» Хан Сень решил уточнить. «Похоже, что Нань Ли Тянь не хотел умирать, поэтому стал отвечать на все вопросы, которые ему задавали». Мужчина ответил. «Она ослабляет нашу кровь, если находится рядом. Несмотря на то, что эта вещь драгоценна, но она может быть только у президента». «Это означает, что Хань Цзэнь Джи был президентом?» Хан Сень был шокирован тем, что услышал. Если только президент мог обладать этой реликвией, и если только он мог использовать ее без последствий, то юноша мог сделать только один вывод – Хан Цзинь-Джи был президентом Кровавого Легиона. Но если он был президентом, то почему Нань Литянь назвал Хан Сеня и Хан Цзинь-Джи предателями? «Он просто предатель», – ответил Нань Литянь. Тогда какое отношение он имеет к Кровавому Легиону? Как его узнали? Похоже, что о нём все знают. Хан Сень был разочарован. А он был просто последователем, сказал Нань Литянь. У него не было голубой крови? спросил Хан Сень. Его схватили. Почему у него должна была быть голубая кровь? Мужчина действительно был удивлён. Хан Сень задумался, сказав самому себе: "Малыш-призрак был прав. Он не был членом этой организации". Но тогда почему некоторые считают, что у него была голубая кровь? Это не имеет смысла. Почему вы его схватили? спросил юноша. Это секрет. Ответив на летян, он начал кашлять, а в уголках его губ появилась кровь. Похоже, мужчина умирал. Хансень был озадачен. Он наклонился вперёд, чтобы открыть рот мужчине и не дать ему захлебнуться. Нан Нань Литянь крепко сжал зубы и просто улыбался. Затем он взорвался. Хан Сень слишком поздно понял, что происходит, поэтому быстро призвал защитный зонт, чтобы закрыться от того, что ранее было человеком, которого звали Нань Литянь. Зонт смог защитить юношу от брызг, однако сила самоуничтожения отбросила Хан Сэня назад, но он удачно приземлился. так как его подхватили цветы а он столько говорил только для того чтобы меня отвлечь неужели это была его попытка взорвать меня вместе с собой хан 7 с отвращением смотрел на ужасную картину перед ним валялись куски плоти остатки внутренностей и везде было разбрызгано голубая кровь Но Хан Сень ранее видел кровь возмездия бога, поэтому теперь убедился, что Нань Летянь его не обманул. У этого мужчины кровь действительно была более светлой. После этого его кулон неожиданно ярко засветился. Затем юноша заметил, что разбрызганная голубая кровь начала постепенно терять свой цвет и в итоге стала обычного красного цвета. Он не обманывал. Кулон действительно делает голубую кровь более слабой, Хан Сень был удивлен. Когда вся кровь превратилась в красную, то Кулон вернулся к своему прежнему состоянию. Несмотря на то, что Нань Литянь покончил с собой, Хан Сень все равно кое-что успел узнать. Ранее малыш-призрак говорил ему, что хан Цзэнь Жи схватили члены Кровавого Легиона, и Нань Литянь только что это подтвердил. Получается, что это было правдой. Но тогда почему некоторые уверены, что он обладает голубой кровью и что у него не может быть наследников, несмотря на то, что пришлось пережить Хан Сенью? Он был довольно спокоен и юноша понимал, что осталось много вопросов без ответов. Однако Хан Сень был уверен, что рано или поздно ему удастся узнать всё то, что его интересовало. У парня было ощущение, что все это не продлится долго. Он уже должен быть близок к отгадкам. Продолжая использовать супертело короля духа, Хан Сень решил выбраться из скрытой долины и забрать с собой тело ветреного единорога. Юноша шел медленно, а все растения будто расступались перед ним, создавая для него тропинку. «Получается, что я могу безопасно ходить по этой скрытой долине». Если зеленая корова не обманула, то я могу попробовать отыскать существо «Звездное море». Хан Сень решил, что обязательно сюда вернется. Однако сначала он хотел разобраться с трупом единорога. Юноша снял кожу с ветреного единорога, а затем разрезал его плоть на небольшие кусочки. Хан Сень не хотел, чтобы кто-то узнал, что это за существо, когда он вернется в убежище». Если существа будут недружелюбны с ним, то они даже не станут разбираться, что на самом деле случилось с их хозяином, а не просто набросятся на юношу. Когда Хан Сень вернулся, то увидел то, что и ожидал. После самоуничтожения Нань Летяня все его духи и существа также погибли. Ну что же, сейчас или никогда? Думаю, у меня не будет лучшего шанса, чтобы попробовать стать владельцем такого места. Подумав, Хан Сень отправился в зал духа. Вскоре юноша увидел одного духа и двух существ, которые сражались за право стать хозяином этого убежища. Хан Сень сразу понял, что это был дух-мутант и существа-мутанты. Они заметили появление человека, поэтому остановились и уставились на него». Глава 1377. Сделка. Хан Сень был озадачен. Похоже, что эти трое были такими же по силе, как Нань Ли Тянь. Хотя они хотели стать владельцами этого убежища, но казалось, что они чего-то опасаются. Их поведение было довольно неожиданным. Как только Хан Сень вошел в зал Духа, то все уставились на него. Они хорошо знали это место и знали, кто обитает в этом убежище – поэтому они не ожидали увидеть Хан Сеня. Он был почти незнакомцем, однако человек тоже решил попробовать сразиться за право стать владельцем. Но больше всего их поразило то, что это был человек, который казался не слишком сильным. Дух улыбнулся и заговорил. «Еще один человек. Мы очень долго находились под контролем человека. Неужели вы хотите, чтобы его место занял другой человек?» «Может, мы сначала разберемся с ним, а потом будем решать, что делать дальше?» После этих слов два существа-мутанта стали более сердитыми. Хан Сень подумал. «Черт, духи так и продолжают ненавидеть людей даже здесь, в четвертом святилище. Они придумают любое оправдание только чтобы убить человека». Чтобы разрядить ситуацию, Хан Сень посмотрел на существ – которые, похоже, еще не смогли окончательно решить, что им делать, и сказал. «Пожалуйста, не слушайте его. У нас только одна жизнь, а духи могут возрождаться. Если он предаст вас, то ему это ничего не будет стоить. Вам не кажется, что это несправедливо?» После этих слов два существа повернулись к духу и, обнажив свои зубы, начали на него рычать. Дух пристально посмотрел на Хан Сеня. Рассматривая троих соперников, парень пытался придумать, как ими воспользоваться. Дух был синим со светлыми волосами, а в руках у него был двуручный кристаллический меч. Одно из существ напоминало белого тигра, хотя у него было шесть ушей, но в остальном оно выглядело гордым и великолепным существом. Второе существо напоминало робота и казалось, что оно сделано из черного металла. Вы помните, что Как Нань Литянь к нам относился? Мы были как никчёмные рабы. Он был ужасным человеком. Это был отвратительный период. А каковы были условия здесь? Вы что, забыли об этом? Дух пытался объяснить, почему именно он должен стать их лидером, но Хан Сэнь тут же сказал: "Я не знаю, каким человеком был Нань Литянь, но я о нём. Кроме того, вы будете свободны. Я позволю вам оставаться свободными". Мне уже приходилось сталкиваться с духами, поэтому я знаю, насколько жестокими они могут быть. Они делают людей рабами и относятся к ним так же ужасно, как и к существам. Духи всё контролируют с помощью кулака и крепкого поводка. Это вовсе не похоже на нормальную жизнь. После этого Хансень добавил: "Я человек, обладающий бронзовым генным ядром. Разве я смогу сражаться с вами?" Говоря это, Хан Сень призвал защитный зонд, чтобы доказать им, что у него бронзовое геноядро. Когда существа в этом убедились, то снова повернулись к духу. Ситуация оставалась прежней. Хан Сень все еще обдумывал, как получить это убежище. Юноше очень не хотелось упускать такую возможность, но он понимал, что не сможет сразиться с ними тремя. Они были примерно такими же, как Нань Летянь, соответственно, у него не было шансов на победу. Парень даже подумал о том, чтобы отступить и позволить им сразиться друг с другом, а потом, когда появится раненый победитель, он вступит в бой. В итоге Хан Сень решил так и сделать. Он начал медленно отступать назад. Однако, как только парень сделал несколько шагов, металлический робот его остановил. Как ты смотришь на сделку? спросил металлический робот. Что за сделка? Ханс 7 с любопытством посмотрел на существо. Он не ожидал такого поворота событий. Я помогу тебе завоевать убежище, и ты станешь его владельцем, но я хочу получить шахту, объяснил металлический робот. Но дух присоединился к их разговору. Металлический демон. Почему ты не хочешь поговорить об этом со мной? Присоединяйся ко мне, и мы уничтожим этих паразитов. Мы сможем уничтожить урода с шестью ушами, и я стану владельцем убежища, а ты получишь свою шахту. Когда Белый Тигр услышал эти слова, он громко заревел от злости. Однако Металлический Демон ответил: "Этот человек прав. Если ты станешь владельцем, то мы все станем твоими рабами". Лицо духа стало мрачным, а затем он спросил: Ты действительно считаешь, что сможешь победить меня, и существо с шестью ушами, учитывая то, что у парня только бронзовое ядро, металлический демон ответил. Но оно ещё не с тобой. Существо с шестью ушами ещё никому не поклялось в своей преданности. Затем металлический демон обратился к существу: "Эй, ты же хотел получить себе сад, верно?" Как ты смотришь на то, чтобы тебе достался сад вне шахта, а всё остальное этому парню? Услышав такое предложение, существо с шестью ушами зарычало в знак согласия. Что скажешь, человек? Тебя это устроит? спросил металлический демон. Я буду очень счастлив, если у меня появится крыша над головой, Ханссень быстро согласился. После этого металлический демон и существо с шестью ушами стали медленно приближаться к духу. У них был свой план. Хотя Хансен не знал, как они собираются сражаться с духом, но тоже последовал за ними. Однако дух был настроен решительно. Он не боялся их и спокойно сказал: "Вы такие наивные. Вы знаете, почему я так долго с вами разговариваю?" Неожиданно в зал духа просочилась невероятно мощная аура существ, которые решили поддерживать Ханс Сеня, окутал шок. Перед ними появилось два духа. Один из них был четырёхметровым гигантом с большим молотом, второй был низким, но был не выше талии юноши, однако его молот был больше, чем у гиганта. Они не маскировали свои жизненные силы и не пытались скрываться. Они наоборот хотели, чтобы все увидели, что они такие же сильные, как и тот дух, которому они собираются помочь. Трое против троих. Теперь наши шансы справедливы. Но хочу спросить, вы до сих пор уверены в своих действиях? Как и несколько мгновений назад спросил дух и улыбнулся. Глава 1378. Новые хозяева убежища. и белый тигр с шестью ушами и металлический демон выглядели подавленными, ведь они решили стать на сторону слабого человека, только чтобы не стать рабами жестокого духа. Хотя они были уверены, что смогут справиться с этим одним духом, но никто из них не ожидал, что ещё два духа придут тому на помощь. Теперь, увидев их, существа действительно были напуганы. Кроме того, подкрепление стояло у единственного входа в этот зал, соответственно, им в любом случае придётся сражаться. Даже если они попробуют сбежать, то им надо будет как-то добраться до выхода. Я могу пощадить ваши жизни, если вы поклянётесь мне в преданности, и я стану вашим новым хозяином. А что касается тебя, дух повернулся и посмотрел на Хансена. Я не могу то же предложить и тебе. — Человек должен умереть. — Ты опережаешь события, — хан Сень усмехнулся. — Ты говоришь так, будто мы уже стали твоей собственностью. — Нет, но твое незначительное существование находится в моей ладони. Сказав это, дух достал двуручный меч и направил его на хан Сеня. — Сделка не отменяется. Вы берите высокого и низкого, а я заберу себе этот кусок сыра. Едва он отдал распоряжение, от юноши в сторону приближающегося духа полетел золотой луч света. Светловолосый дух взмахнул мечом, пытаясь развеять золотой луч. Металлический демон и существо с шестью ушами решили оставаться на стороне человека, поэтому выполнили его приказ. Они начали сражаться с двумя духами, которые пришли поддержать своего хозяина. Однако они не верили, что Хан Сень сможет победить духа. На самом деле два существа планировали сбежать. Они думали только о том, что парню хватит сил, чтобы отвлечь главного духа. Они в этот момент сосредоточатся на побеге. Высокие и низкие начали улыбаться и стали выглядеть еще более ужасными. Затем два духа взмахнули своими огромными молотами, разбив то, что им попалось. Они хотели показать, что могут превратить двух существ в настоящее желе, если начнут их атаковать. После каждого удара появлялась мощная взрывная волна, от которой существа не могли уклониться. После каждого удара появлялись пульсирующие кольца, а когда они достигали существ, то это их замедляло, и они становились более восприимчивыми к атакам. Существа часто поглядывали на Хан Сеня, чтобы убедиться, что он все еще сражается с главным духом. Но когда они увидели то, что сделал человек, то оказались шокированы. Светловолосый дух был связан золотой веревкой, а юноша приближался к нему с рогом в руке. Через мгновение этот рог оказался воткнут в грудь духа. Когда высокие и низкие увидели то, что только что произошло, их окутал не только шок, но и страх. Два духа развернулись и начали убегать. Так как они больше не били своими молотами и не создавали ударные волны, то существа бросились за ними и начали их кусать. Послушай примитивную блюдок. Урок номер 1. Перед тем, как размахивать своим маленьким мечом, нужно узнать, с кем ты имеешь дело. сказал Хан Сень, продолжая медленно и мучительно проталкивать рок глубже в сердце духа. Дух испытывал сильную боль, поэтому ничего не мог ответить. Через секунду дух умер, а его тело быстро исчезло. Но Хан Сень понимал, что это не конец. Дух скоро возродится и, скорее всего, собрав помощников, вернётся сюда. Что касается тигра и робота, то Хан Сень не побежал за ними и теми, кого они преследовали. Юноша тут же призвал королеву мгновения, чтобы она стала владелицей убежища. Вскоре дух взяла контроль на себя, и все стало работать как раньше. В этом убежище было много тех, кто не собирался бороться за право стать владельцем. Все они с нетерпением просто ждали, кто станет новым хозяином. К сожалению, два существа не смогли догнать высокого и низкого. Через некоторое время они вернулись в зал духа с пустыми руками. «Ты выполнишь условия нашей сделки?» – спросил металлический демон у Хан Сеня. Когда они заключали сделку, то не знали, что Хан Сень настолько сильный, что может так легко убить светловолосого духа. Но узнав, они решили относиться к нему с уважением. «Конечно». «Сад и шахта ваши. К тому же теперь вы, как и я, отвечаете за благополучие этого убежища», — ответил Хан Сень. «Юноша не был против, если на его стороне останется два существа-мутанта». «Хорошо. Если те духи снова осмелятся здесь показаться, то мы отобьемся. Два существа были очень счастливы, так как уже начали переживать, что Хан Сень откажется выполнить условия их сделки». Существа понимали, что даже если бы он отказался, то учитывая его силу, они вряд ли смогли бы что-то сделать. Они видели, каким образом Ханс Сен убил духа, поэтому испытывали страх даже общаясь с ним. Затем трое новых владельцев начали обсуждать, как лучше контролировать это убежище и как эффективнее его использовать. Те, кто оставался снаружи, беспокоились о том, что будет с ними. Ещё никто не знал, кто стал их новым хозяином, поэтому большинство начало думать о побеге. Если главным стал какой-то сильный дух, то они навсегда могли попрощаться со своей свободой, но возможно, новым хозяином был человек, так как они его не знали, и их беспокойство не уменьшилось. Среди них был ещё один человек полубог, его звали Су Мяньхуа. В альянсе он был профессором по генетике. Когда он перешел в четвертое святилище, то ему просто повезло, и он оказался недалеко от этого убежища. Нань Ли Тянь его нашел и знал этого человека, поэтому его привели в убежище, предоставили жилье и даже давали немного плоти, чтобы мужчина побыстрее смог стать сильным. Однако не все было так хорошо. Су Мянь Хуа был как в тюрьме, ему запретили возвращаться в Альянс, Он был обязан проводить исследования от имени Нань Литяня. Су Мянь Хуа узнал, что Нань Литянь часто отправлялся на охоту, чтобы убивать больше разных существ. Это было нужно для того, чтобы он смог проводить ещё больше исследований. Изначально его заставляли проводить эти исследования, но со временем мужчину это затянуло. Это стало его хобби, и учёный наслаждался этим занятием. Хотя в святилищах были только примитивные технологии, но ему всё равно удалось добиться хороших успехов. Су Мяньхуа нужно было просто больше времени и материалов. На данный момент у него почти ничего не осталось, поэтому он очень хотел узнать мнение нового лидера о его хобби. Если новым хозяином станет существо, то скорее всего, его сразу убьют. Много лет мужчина проводил за своими исследованиями, поэтому он не практиковался в сражениях, хотя и собрал немало очков гено. Можно сказать, что он практически не умел сражаться, поэтому если его выгонят из убежища, то это будет равносильно смертному приговору. Все духи и существа пристально смотрели на дверь зала духа. Всем хотелось увидеть их нового хозяина. Глава 1379. Хранилище гена ядра. Как думаете, кто будет новым хозяином? Ну, металлический демон, а ген ядра этого робота мальчика невозможно уничтожить. А нет, мой парень это тигр с шестью ушами. Он легко позавтракает металлическим демоном. А я видел, как они гнались за двумя духами. Точно, кто-то из них станет лидером. «Я думаю, что новым хозяином должен стать металлический демон, а он классный парень, а в его теле нет ничего плохого». «Ладно, давайте будем честными. Если главным станет не дух, то с нами будет все нормально. Но если дух станет лидером, то мы будем вынуждены подписать с ним контракты». «Ага, поэтому я надеюсь, что это будет не дух. Духи — это мусор». Бака, собравшиеся, обсуждали сложившуюся ситуацию и ждали появления своего нового лидера. Из зала духа кто-то вышел. Увидев появившегося, все замолчали. Если их новый хозяин будет в плохом настроении или ему что-то не понравится, то возможно, они не смогут выбраться отсюда живыми. Металлический демон и существо с шестью ушами появились возле входа. Они были рядом друг с другом, и на их телах не было заметно повреждений. Похоже, что они вовсе не сражались между собой, но через мгновение оба существа расступились. Между ними появился кто-то третий. Все подумали о том, что новым лидером стал какой-то дух, поэтому все решили, что нужно побыстрее сбежать из этого убежища. Присутствующие были уверены, что дух, захвативший это место, Ужа заставил двух существ подписать с ним контракты, но перед тем, как начать разбегаться, все решили взгрюнуть на нового хозяина, и они увидели, что это был не дух. К их удивлению, они обнаружили человека, который был немного похож на Нань Литяня. "Это человек?" многие присутствующие одновременно повторили эти слова. Для них это был большой сюрприз. Почти никто из них не знал Хан Сеня, поэтому им было интересно, откуда тут появился этот человек и почему он стал их лидером. Зеленая корова посмотрела на Хан Сеня и, не обращая внимания на остальных, громко спросила. «Как этот парень оказался в зале духа? Му-му-му!» Су Миньхуа тоже был удивлен. Он был уверен, что они с Нань Летянем были единственными людьми в убежище теней. Пока присутствующие были в замешательстве, металлический демон вышел вперед и заговорил. «Теперь хозяином убежища теней будет Хан Сень. Если я замечу неповиновение, то заставлю за это заплатить». После этого, в знак согласия со словами робота, существо с шестью ушами громко заревело. Все были шокированы. Никто не мог поверить, что их хозяином снова стал Человек. Кроме того, он смог заполучить поддержку этих двух существ-мутантов. Только Сумин Хуа был рад, когда узнал, что новым лидером будет человек. "Он наш новый хозяин?" снова спросила зелёная корова. Она с трудом пыталась сдерживать свои мысли, а теперь ей пришлось следить и за своими глазами, которые чуть не вылезли из орбит от удивления. Существо пыталось осознать, что человек, которого она хотела обмануть, стал новым владельцем этого убежища. Не ждите больших изменений. Правила, которые были раньше, всё ещё действительны. Ни клятвы, ни ваши контракты на то, чтобы оставаться в этом месте, не будут аннулированы, но вы остаётесь свободными и можете спокойно здесь жить. Это всё. Непринуждённым тоном сказал Хансень, пытаясь развеять страхи, которые могли возникнуть у присутствующих. Хансень действительно хотел, чтобы они ощущали себя в безопасности. Чем больше будет счастливых, тем больше прибыли он получит. Благодаря тому, что на его стороне были металлический демон и существо с шестью ушами, всё быстро вернулось к прежнему состоянию. Хан Сень отдал этим двум существам сад и шахту, как они и договаривались. Это было еще и своеобразной платой за то, что они были охранниками Хан Сеня, а когда его не будет, то они должны будут следить за порядком в убежище. Хан Сень вернулся в зал духа, где его ждала королева мгновения. «На что-то не так? Или ты просто выпила стакан пропавшего молока?» – спросил Хан Сень. Королева мгновения быстро отреагировала, но она явно была встревожена. «Ты собираешься надолго здесь оставаться?» «Ну да». Хан Сень знал, что поблизости нет сильных существ или духов, которые могли бы ему угрожать. К тому же это убежище было хорошо построено, и в нем была уже сформированная армия для его защиты. Пока у парня был только один враг, тот светловолосый дух, с которым он столкнулся в зале духа. Но Хан Сень собирался продолжать развиваться, поэтому он не боялся этого духа. На протяжении следующих нескольких дней у юноши была одна цель – собрать максимальное количество примитивных и мутантных очков гена. «Надеюсь, что у тебя будет время заглянуть в хранилище гена ядра», – сказала королева мгновения. «А оно здесь есть?» – спросил Хан Сень. Старик Джи рассказывал Хан Сенью о хранилище гена ядра. Они немного были похожи на базы духов. Это также было отдельным местом, в которое можно было попасть только из святилища. Разница была только в том, что для того, чтобы туда попасть, нужно было генное ядро. Неважно, к какой расе вы принадлежите. Если у вас есть генное ядро, то вы сможете получить доступ. Однако, находясь внутри, можно было использовать только одно генное ядро. Это должно быть то же самое, что использовалось для доступа. Пока вы находились внутри, вы не могли использовать остальные. Каждый раз, убивая своего врага, вы получите какой-то предмет, который помогает усилить ваше генное ядро. Также там было много уровней. Вы должны были подниматься по каждой ступени и ничего не пропускать. Все имели свой рейтинг, однако он был связан с вашим генным ядром. В золотом хранилище гена ядра старик Джи занимал примерно восьмимиллионное место, а Хан Сень очень хотел узнать, как можно больше о хранилище гена ядра. «Интересно, какое место займет мой зонд и яйцо?» – подумал Хан Сень. «Ха, «Будет круто, если я попаду в первую десятку». чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-дрю-чу-чу-чу-чу-чу. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-чу-дрю-тю-тюшки. Дрю-тю-тю-тю.